Валибор. Берест крупнейший город в западных землях. Его центральное месторасположение у великого разлома и предопределило выбор в пользу Береста, когда назначали окружную столицу, причем выбирали из нескольких. Расположенный чуть южнее Береста клецк восточнее был окружен болотами и не подходил как серьезный транспортный узел. Вообще-то у разлома находилось пять городов. Это Кесь, Вазовец, Клецк, Крутояр и, разумеется, Берест. Остальные окружные города, такие как Зарицын, Полесье, Смоль и Северная Звезда, расположились в глубине территорий. Зарицын раскинулся северо-восточнее от Береста, между Смолью и верфями Межозерья, являясь главным добытчиком древесины для флота и промышленного строительства. Он до сих пор не имел собственного воеводу, впрочем, как и ярмарочный город Клецк. Это нужно было исправить. Посему княжич Валибор с особым рвением подошел к этому вопросу. Власть кое наделили двоюродного брата Ярополка, не давал ему покоя, и в пику его наместничеству Валибор решил назначить своего ставленника. Идеальным кандидатом был услужливый Изислав. Старший воевода Агриппа воспринял это в штыки, но волейбор предполагал подобное развитие событий, поэтому подкупил Агриппу, назначив его сына Затона воеводом лессе. К тому же преемника старшего воеводы Ладана он перевел ближе к столице в Зарицын, аргументируя это лучшим мобилизационным положением на случай военных действий чем вызвал уважение к себе у командования и повысил доверие. В дополнение ко всему Валибора отправил в отставку временного воеводу Северной Звезды, коей ему сразу не понравился своей преданностью чудо-камню, и вместо него назначил заместителя Ладана по Полесью, некого Онегу, что был временным Тысицким в Межозерье и являлся представителем знати. Таким образом, в его кармане сразу оказались два города. Это Клецк, где будет назначен им и всецело ему обязанный ручной воевода Изислав, а также Северная Звезда, подарок для знати, а уж с ее помощью он станет препятствовать править Ярополку в обоих подконтрольных тому городах. А там и до отставки недалеко». На этом волейбор решил пока остановиться, чтобы не вызвать подозрений. Главным пунктом на сегодняшней повестке дня значились переговоры с западным королевством. Тронный зал по такому случаю заполнился полностью. Дабы еще раз дать знать, кто на западе Даарии хозяин, волебор распорядился вынести все лавки и стулья, оставив лишь собственный трон установив его на заранее сооруженном постаменте. Теперь он на три головы возвышался над всеми, показывая свое величие. Справа от трона расположился Агриппа. Слева Ладан, ниже стояли все воеводы с Тысяцкими. Знать выстроилась по правую сторону, перемешавшись с посланниками других держав. В центре стоял Иридон, Терман посол Западного Королевства, с двумя своими помощниками. Повелев послу начинать, Влебор мысленно приказал сестрам Сумрака прибыть на собрание и смешаться с толпой. Ему было необходимо слышать мысли посла Западного Королевства. В конце концов, они главная сила, с которой придется столкнуться очень скоро. «Мой величайший король всех королей!» — Согласен передать под ваше влияние вольный город Бронск, — начал Терман. — Взамен его высокочтимость желает, чтобы словичи не вмешивались в дела Триморья. Валибор медленно наклонился вперед. — Со всем уважением к вашей державе, но мы не нуждаемся в вашем согласии. А в Триморье, если у нас появятся свои интересы, Мы станем сотрудничать с любым государством, не спрашивая на то никого. Так же, как и вы сотрудничаете с финикийцами против нас и Ариев. Мы всего лишь заключили с ними союз о ненападении, парировал посол Терман, и устраняем угрозу атак от диких племен. Это так? — уточнил у посла Ариев Валибор. Совершенно верно, княжич. «Сейчас король Георг усмиряет Дикие Земли и с его слов не собирается их аннексировать». «И вы ему верите?» — удивился Валибор. «В противном случае мы выбьем их оттуда», как ни в чем не бывало, заверил посол Ганс. «Тогда это будет война», — вновь заговорил Иридон. «Не нужное ни нам, ни вам. Но вы, Арии, должны понимать, когда наш поход с успехом завершится, «Мы должны оставить в диких землях порядок и власть, иначе набеги дикарей продолжатся». «Да вы!» — воскликнул Ганс. «Вам нужны лишь рабы для каторжных работ в у Бхазар Латаки. Если бы не запретные для вас земли с юга и севера Третьего моря, вы бы давно покорили и Африку, и Апенины». «А что там за запретного такого?» — уточнил у посла Ариев Волибор. «С юга от Западного Королевства неизвестные земли Африки, и все экспедиции, как наши, так и их, пропали. А к северу — Брутания. Они хоть и скотоводы, но он скотоводы с мощной армией, поэтому акты вторжения...» Посол Терман не выдержал и громко запротестовал. «У нас нет милитаристских планов. «И вам это хорошо известно. Мы ни разу не вторгались ни в одно соседнее государство. Если не считать внутриусобные кровавые завоевания, — хмыкнул Ганс, — и не предпринимали походов за разлом, в отличие от вас, — более спокойнее, увереннее и чопорнее ответил западный посол. «Верно, у вас кишка тонка тягаться со славянами, зато вы действуете из-под тишка и чужими руками, — не унимался Арий. — Осторожней, Ганс, — предостерег его западный посол. — Может случиться так, что земля уйдет у вас из-под ног? — Не нужно мне угрожать, — лжепредсказатель, — отмахнулся посол Ганс. — Лучше объясни славянскому княжичу, как вы покорили город пустынников Латаку. Внимательно слушавший перепалку волейбур заметил, как сестры юркнули через приоткрытую боковую дверь и растворились в толпе. «Зирана, прочти мне мысли Термана!» — обратился он к бестии. А между тем разговор послов становился все интересней и интересней. «Это не лучшая наша экспедиция!» — отвечал Эридон. «А по поводу предсказаний я уже поведал. Скоро в земле славян явится страшная беда, и мне не кажется, что это пхазары. Они должны стать со славянами одним целым». По залу прокатился хохот. — А еще ты говорил, будто на юге лежит снег, и вновь волна хохота от слов Ганса сотрясла тронный зал, и в это мгновение Валибор краем глаза заметил, как пытавшаяся прочесть мысли западного посла вместо зираны руга застыла и побледнела, а Эридон медленно повернулся, выискивая ее в толпе. — А знаете ли вы, княжич, что подарок от ариев и не человек вовсе? «И не живая, и не мертвая!» иридон указал пальцем на ругу. «Она сестра Сумрака, страшнейшая из колдунов!» У руки из глаз побежала кровь, и она замерла. Ганс умолк, развернувшись, также уставился в изумлении. Волибор вскочил. «Что это за колдовство такое?» Славянские военачальники обнажили сталь и плотной стеной окружили трон а Мечислав со своей дюжиной выскочил вперед, обходя колдунью с двух сторон. Толпа вокруг Руги расступилась, обнажив ее и стоящего рядом мага в черном балахоне. «Иридон Терман прав», — скинув капюшон, проговорил незнакомый маг и, обойдя застывшую ругу, внимательно ее изучил. «По для тебя, княжич, была сестра сумрака. Вопрос, для чего и кем послана?» Валибор в растерянности смотрел на бестию, не в силах ей помочь, иначе он выдаст себя, Азирана, воспользовавшись неразберихой, тайно покинула тронный зал вместе со всеми остальными. «Кто-то чародей?» — спросил Валибор мага. «Ильгам, бывший верховный мах Юга, теперь Запада, назначенный лично владыкой Светозаром, Что с ней?» «Недоумевал Агриппа, подходя к бездвиженной бести. Она заглянула в будущее, пытаясь прочесть мысли провидца», — пояснил Мах. «Теперь ее дни сочтены, точнее мгновение». «Вот так номер. Западный посол и впрямь провидец. Сюрприз за сюрпризом. Но нельзя кое о чем думать», — остановил себя Валибор. «Мах Юга назначается из числа верховных чародеев, магистров. А они очень могущественны. Как вы это объясните, посол Ганс? грозно спросил Валибор, переводя тему на Ариев. Это не уловка, воскликнул посол Ганс. Мы не связываемся с адептами темных сил. Тогда что это? Указал мечом на Бестью Агрипа. Именно эта тварь была вами подсунута нашему княжичу. Интересно, что она вам успела доложить? Это акт войны. Остынь Агрипа вмешался верховный мах запада Ильгам. Я чувствую, он виновен. Но в этом ли? Виновен, значит, виновен, и старший воевода Агриппа поглядел на княжича. Заковать в железо, приказал валибор воеводе Ладану. Охрану перебить, помощников казнить. Ладан поклонился и принялся отдавать указания. Затон! Воевода Полесский вышел и поклонился. — Отправь самого быстрого гонца нашему послу в гармеж. Пусть незамедлительно возвращается. — Слушаюсь, владыка, — поклонился молодой воевода. — Агрипа, собирай полк. — Не рано ли, княжич? Вернув меч в ножны, поинтересовался старший воевода Запада. — Когда меня убьют арии, будет поздно. Агрипа нехотя согласился и направился в штаб позвав с собой всех воевод. «Мне убить ее?» Крачево поинтересовался Ильгам, указывая на Ругу. Валибор прошел через охранявший его строй разящих и подошел к бестии. Мечислав и еще один разящий все так же шествовали впереди, закрывая Августейшую особыми щитами. «Есть ли шанс узнать, кто ее послал?» спросил Волейбор. И в этот момент Руга начала меняться, Волосы побелели, кожа стала дряблой, и она дряхлела на глазах. От нее точно нет. Возможно, от других. Ильгам подошел к закованному в цепи Гансу. Вот, например. И тут бестье вспыхнуло зеленым пламенем. За миг и прежде чем превратиться в прах, она вернулась из будущего и завизжала. Но крик оборвался практически сразу же. Лишь горстка пепла на полу осталась от древней сестры Сумрака, увидевшей будущее. Резиденция Ареев взята в течение часа. В коридорах и залах повсюду в лужах крови лежали мертвые арийцы. Славянские витязи помогали своим раненым и уносили убитых. «Западное королевство ликует», — рассуждал шедший за княжичем льгам. «Теперь их руки развязаны». Арии не станут воевать с королем Георгом, имея угрозу вторжения с востока от Даарии. Валибор остановился. Почему ты стоял скрытно в толпе? Мне приказали расследовать гибель свижских деревень и пожар, который чуть было не сгубил тебя. Валибор вопросительно приподнял бровь, а Эльгам продолжал. Я обнаружил следы темной магии на попелищах и запах сумерчных сестер. «Странно, почему наши светочи в Бересте не раскрыли одну подле тебя?» Ильгам внимательно посмотрел на княжича. «Не возражаешь, если проверю двух других, дарованных тебе девиц, а, княже?» Валибор просто не мог возразить. «Как закончишь, отправляйся в Кесь. У моего двоюродного брата Ярополка нет чародея. Там ты мне послужишь лучше, чем здесь. Взражать мах не стал». Значит, сестер было несколько? Волебор медленно двинулся по залитому кровью коридору. Мах шел следом. Две или три? Точнее, не скажешь. Их запах двухдневной давности постоянно ускользал от меня. Отчетливый и недостижимый он привел меня в Берест, и там я обнаружил ее, колдунью. — Хорошо, — кивнул Волебор, — ты выделишь мне десять светочей для похода на Ариев. Один должен быть с дальним взором, остальные — лекари. — Добро, — согласился Ильгам, — но было бы лучше, если бы я сопровождал тебя. — Это лишнее, — отмахнулся Валибор. Ты верховный мах Запада, вот и храни Запад, а на войну пойдут другие. — Дозволь хоть одного некроборца приписать тебе, — настоял Ильгам. — Если появится еще одна сестра Сумрака, Чернокнижник... Или сохранят тебя старые боги некромант, только он сможет тебя защитить в мое отсутствие. Валибор долго раздумывать не стал и согласился, входя в тайный архив арийской резиденции, где на полках лежала вся переписка с королевским двором и тайной канцелярией. Теперь секреты шунца арийского более не будут тайны для славян, а также его дальнейшие планы и стратегии. Скоро многое прояснится, и волейбор сознанием дела продолжит плести свою паутину, ловя в ее всех, кто встанет у него на пути к абсолютной власти, которую юный Душегуб желал всем своим грязным естеством.